Глава сто первое, как и мои предшественники, я объявляю Баконона вне закона. И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки, только стул и стол. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная. В ней была надежда, в ней было смирение. Я понял, невозможно обойтись без Божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому что и не верил, что такая опора есть. Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил. Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Боконана. А, да, теперь о Боконане. Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и таким образом устроить что-то вроде «Золотого века» для моего народа. И я подумал, что надо... Отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца. Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошее развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать». А всего этого ни я, ни Баконан дать не могли. Значит, добро и зло придется снова держать отдельно. Зло во дворце, добро в джунглях. И это было единственное развлечение, какое могли представить народ. В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать. И я сунул свою речь в карман. И поднялся по лестнице своей башни. Я взошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое тепловатое море.